Глава 17. Сегодня наступит новый 1718 год от Рождества Христова. А в том современном мире, по-нашему, старый Новый год, так как разница в календаре — 12 дней. Кстати, всего 18 лет назад царь повелел Новый год с первого дня января считать. Так что праздник свеженький, еще в моду не вошел толком, Люди как-то не привыкли к нему и резонно считают его продолжением рождественских дней. Да и указан этот счет отданы строгие. Везде еловые ветки в качестве украшений, бочки со смолой для освещения улиц, да боярам приказано люд кормить на халяву. А будет кто не похочет государеву волю исполнить, то пусть пеняют на себя. В самый первый раз, как мне тут рассказывали, Петр с пьяной толпой прихлебателей в боярские дома вламывался и начиналось такое, что хоть святых выноси. Я думал раньше, что Алексей Толстой в своем романе намного преувеличил масштабы пьяных выходок самодержца. Однако ошибся. Писатель сильно преуменьшил катастрофические последствия визита кумпанства во главе с монархом. Люди реально к смерти готовились заранее, ибо никто не знал, каков будет царь и что у него с настроением. Да и не шутки шутили, а откровенно издевались над хозяевами, И насильно напоить жертву до беспамятства это вроде как милосердие проявляли. Хорошо, что родитель в Петербурге, а то бы в смятении все метались, и я в том числе. А так все спокойно, приказали праздновать, так выполнят указ. Бочки зажгут ночью, шутихи в небо запустят у Кремля, поорут, выпьют на радостях и разойдутся. Это ведь не Рождество, когда светлый праздник в каждом доме ждали с нетерпением, на что-то доброе надеясь. Все как-то тревожно, крайне неопределенно. Москвичи словно притаились, ожидая невзгод. Алексей дошел до усадьбы. Его привычно сопровождали двое. Один шел спереди, другой охранник следовал сзади. До каждого из охранников по десятку шагов. Вроде как все по отдельности идут по заснеженным городским улицам, но случись что, сразу же помогут, придут на выручку. У каждого пистолет под одеждой спрятан, да ножи. Калитка предупредительно открылась, и он увидел Игната. Стрелец был взволнован сильно и прятал оружие за спиной. На дворе нездоровая суета. Запрягали коней в сане. «Государь, беда! Видишь, вон тот домишка убогий, что наискосок от нас. Там целовальник бывший живет, бобылем. Сам прибежал полчаса тому назад, поведал многое. Тебе лучше самому с ним переговорить, чтоб не с чужих слов я бы сказ тебе вел. Хорошо, веди». Алексей сбросил с плеч шубу и вошел в комнату. Там сидел старик. Морщины расползлись по лицу. Под бородой на веревке висел знак об уплате подати за право ношения сего растительного украшения. Драли весьма неплохие деньги. «Прости, царевич, провинился перед тобою». Целовальник упал на пол, обнял его за ноги и повторил. «Прости, царевич, на мне вина». Алексей даже не удивился. Рано или поздно его могли опознать или донес кто-то из тех, с кем пришлось ему разговаривать, или какой-нибудь любопытный слуга подслушал и побежал за своими тридцатью серебряными монетами. И ничего тут не поделаешь. Слаб человек и алчен, а потому не видит зачастую греха в своем доносе. Рассказывай, что случилось, только коротко и по существу. Ты меня в лицо знаешь? Нет, государь-царевич, я токмо сегодня о том услышал». Три дня тому назад пришли ко мне подьячий и ерыга из Преображенского приказа. Велели обо всем молчать, за ограду не выходить, и наблюдали долго за этой усадьбой. Кто в нее заходит и выходит? Ты знаешь, как их зовут? Прости, государь, не ведаю. Но сегодня пришел старый дьяк, вот его узнал сразу. Он моего брата-стрельца замучил. Женку его истязал безмерно. Артемий Емельянов, сын Иванов. Я его на всю жизнь запомнил в Преображенском. Он там в одном из застенков стрельцов пытал собственноручно, при старом князе Кесаре в любимцах ходил. Ты знаешь, где он живет? Откуда, государь? К такому и приближаться опасно. Здесь они наверняка еще раз будут. Нужно наблюдение устроить, в каком-нибудь доме соседнем, а потом проследить. Игнат, займись этим делом. А... «Да, как тебя кличут?» «Никиткой, государь. А по отчеству?» «Батюшку Андреем именовали царевич». «Так вот, Никита Андреевич, в своем доме останешься. А как дьяк с подьячим придут, то их опознаешь и моим людям дашь знать. Прошу тебя помочь в этом деле, а милостями своими вознагражу тебя за верную службу. В том надежен будь». «Живота своего не пожалею, государь. Кто из них меня в лицо узнал?» Старый дьяк воскликнул. «Это царевич! Я в сенях был, но услышал. Сам глянул, а ты идешь один. Человек впереди и сзади тоже поспешает. Они после этого ушли, приказав молчать, а я сразу сюда кинулся». Что же, Штирлица разоблачили. Явка провалена, с минуты на минуту гестапо припожалует. «Пора всем уносить ноги немедленно и рассредоточиться по условным точкам». Благо праздник на носу, народа будет много и в толпе без проблем затеряться можно. Никто проследить еще не успеет, а наружное наблюдение пока не поставили. Так, и в загородное имение послать нужно, чтобы там тоже наготове были и чуть что свалили бы сразу. Да, умеет работать контрразведка. Если бы не дед, нас бы тут всех тепленькими повязали этой ночью». «Нагрянула бы группа захвата, и утречком меня бы на дыбу подвесили, подкнут. От такой перспективы Алексея основательно передернуло, и он повернулся к Игнату. «Усадьбу мы оставляем и уходим на базу номер три. Ты помнишь, где она и пароль?» «Да, государь». Бывший стрелец коротко поклонился. «Возьми старика и еще троих, да и сани потребуются». Если большой командой придут, то забираешь Никиту Андреевича и уходишь. Если малой группой, взять рыжик в ножи, а дьяка с подьячем, ток мы живыми, и за город их отвезешь. Шарахни по голове и вовнутрь хлебного вина налей, чтоб шибала сивухой от них. И отговорка у тебя будет. Царский праздник отмечали, вот и напились. Сделаем, государь. От воинской команды уходим сразу, а вот приказных людишек, если они придут, Режем, а дьяка и его прихвостня в усадьбу отвезем для спроса. Все правильно. Нам всем сейчас уходить нужно. Место сие уже опасное. Да и контакты в городе оборвать, а то ведь они по ниточкам пойти могут. Ладно, слепой сказал, посмотрим.